Глава девятнадцатая. Поездка на Цемлянский гидроузел. Вечером, 10 августа, к Челноковым приехал Анатолий Бурак. Он взял на субботу отпуск и решил устроить для Гриши и его приятелей давно обещанную экскурсию на Цемлянский гидроузел. Гриша выражал свою радость так громко, что на баз к Челноковым прибежали Сеня Рощупкин и Вася Таратута. И все трое пустились в пляс. Решили взять с собой Антошу Щукина и Аню Зенкову. Но оказалось, что в победе могут уместиться только пятеро пассажиров. Таратут великодушно предложил: "Я не поеду, а остальных разместят очень свободно. Мне, по правде говоря, не очень не хочется ехать". По правде говоря, ему очень хотелось ехать. И говорил он так, чтобы поехала Аня. Но другие тоже начали отказываться от поездки под разными предлогами. Анатолий долго слушал крики и приперательства мальчиков, наконец рассмеялся и сказал: "Ладно, заберу всех, раз вы такие дружные. Василия посажу рядом с собой, а прочие пусть размещаются сзади". Утром, лишь только начало светать, счастливая компания втиснулась в победу. Только было Гриш хотел захлопнуть дверку, как откуда-то вывернулся кубрия и тоже полез в машину. «Еще пассажир!» — вздохнул Анатолий. «Ладно уж, возьмите этого черта, а то будет здесь целый день изнывать!» Машина ехала вдали от дона, вдоль берега будущего водохранилища. Здесь уже прокладывали асфальтированное шоссе. У дороги ещё виднелись следы боёв, гремевших здесь 9 лет назад. Незасыпанные траншеи и окопы, подбитые танки, до которых не дошла очередь отправить на переплавку, обрывки ржавой колючей проволоки. Над степью поднимались полуобвалившиеся крыши штабных блиндажей и солдатских землянок. На ложе будущего водохранилища работали бригады лесорубов. Они рубили огромные сокоры, очищали местность от черёмухи, кустарников, а не вдалеке от шоссе уже поднимались полосы молодых лесопосадок. Вася посмотрел в окошко и озабоченно проговорил: "Не нравится мне вон то облачко на юго-востоке". Вскоре облачко превратилось в тучу, и она приближалась с ужасающей быстротой. Туча скрыла солнце, и стало так темно, что дорога просматривалась с трудом. Анатолий свернул в степь и заглушил мотор. Еснее стало слышно, как снаружи воет ветер. В сумасшедшей пляске мимо проносились косматые кусты перехоти поля, сорванные ветром. И вот налетела лавина пыльного урагана. Казалось, будто вот-вот опрокинет машину. Бошо, излись, недолго тебе здесь властвовать, говорила Натолий. После бури мотор завёлся с трудом. Щётчик показывал, что машина сделала от Большесолёновской 148 км. Позади осталось много станиц, перенесённых со старых мест на берег будущего моря. Там были широкие улицы, большие здания школ, магазинов, управлений колхозов, Всё было покрыто серым налётом пыли. Когда море и лиса укротят суховеи, а степи превратятся в пылвные пашни, станицы заиграют яркой зеленью садов и нарядной окраской зданий. Машина приближалась к гидроузлу, и Анатолий стал рассказывать ребятам про будущее водохранилище. Площадь Цамлянского моря будет 2600 квадратных километров. Длина — триста километров, а в самом широком месте от берега до берега — тридцать восемь километров. И волны на нем в бурю будут такие, что пароходам придется отстаиваться в специальных гаванях. Гриша толкнул Антона в бок. «Переплывешь на своей лодке?» Тот лукаво ответил. «Переплыву. Только тебя грести заставлю». Он тоже толкнул Гришу в бок, а друзья захохотали. Анатолий сказал: "Мы начнём экскурсию с земснаряда". "С какого земснаряда?" "С того, где работает Тарсис", спросил Гриша. "Конечно, с того самого", улыбнулся Анатолий. "И когда вы увидите громаду плотины, вы поймёте, почему её решили строить из песка, а не из железобетона. Ведь у неё длина 13,5 км, высота от 15 до 36 м. А ширина такая, что по ней пройдут два пути: железнодорожный и автомобильный. Понадобилось бы столько бетона, что по всей стране заводы только и работали бы на Цемлянскую плотину. А вон и земснаряд показался, воскликнул Анатолий. Поезда остановилась в метрах в 50 от берега. Экскурсанты мигом припустились на перегонки к реке. Анатолий вынул из багажника рюкзак, вскинул его за спину и двинулся за ними. Гриша подбежал к земснаряду первым вместе с Кубрией и, увидев на палубе около лебёдки Артю, от радости заорал во всё горло: "Арсений!" и приветственно помахал рукой. Экскурсанты переправились на палубу Землесоса. Их встретил капитан, бывший однокурсник Анатолия — Здравствуй, Сергей, — молвил Бурак. — Я к тебе с молодежной экскурсии. — Это вот мой племянник. Анатолий подтолкнул вперед Гришу, и тот смущенно поздоровался. — Он брат твоего матроса Арсения Челнакова. — Матроса? — Сегейка рассмеялся. — Подымай выше. Арсений уже лебедчик. Капитан крикнул. — Товарищ лебедчик, идите поздоровайтесь с друзьями. Пока Арсений и Цидейка обменивались рукопожатиями с экскурсантами, Гриша украдкой рассматривал брата. Тот не был дома всего недели 3, но за это время он словно вырос, возмужал. На нём была просторная замасленная роба, из-под расстёгнутого воротa которой виднелась тельняшка. По секрету он шепнул брату, что осваивает профессию моториста. Знакомясь с Васей Таратутой, капитан с изумлением спросил: "Неужели вы тоже в шестом классе, молодой человек?" Вася сконфузился. "Это я только ростом такой, в батю вышел, а лет мне всего 14". Посмеявшись над этим недоразумением, Сергей Лукич сказал: "Ну что же, ребята, вы наша смена, и с техникой надо вас знакомить. Присаживайтесь, кто где сумеет". Я вам расскажу о работе земснаряда. В заключении Сергей Лукич сказал, что если бы на стройку бросить массу экскаваторов, бульдозеров, скреперов и грузовиков, и то на возведение плотины ушло бы не менее 3 лет. Что же это означает, друзья мои? Да просто-напросто, что из всех строительных машин земснаряд самый производительный. Гриша вспомнил, что инженер Никишин расхваливал скреперы как самые экономичные машины, и подумал, что, наверное, каждый хвалит свою машину. Грише стало обидно: почему его дядя не защищает свой большой шагающий? И он с жаром вступился за экскаватор и начал доказывать, что, конечно, он за 1 час сделает больше работы, чем земснаряд. Сергей Лукич и Анатолий слушали его сбивчивую речь, усмеивались. Когда он кончил, Анатолий сказал: "Мне приятно слышать, как ты хвалишь мою машину, а всё же ты Гриш не прав. Конечно, большой шагающий перенесёт за час намного больше земли, но ведь и мощность его механизмов намного больше, чем у земснаряда". Гришу понял свою ошибку. Всякая машина хороша на своём месте рас смеялся Сергей Ильич. Анатолий начал разрабатывать водораздел между Волгой и Дону. А что бы я там делал со своим землесосом, если там нет ни капли воды? Ага, ха-ха, закричали ребята. Значит, сдаётесь? Ну вас совсем, добродушно махнул рукой капитан. Какая вы ещё детвора? Но я думаю, вы на досуге разберётесь и поймёте, что у каждой машины Есть свои достоинства и свои недостатки. А такой универсальной машины, которая была бы хороша при всех обстоятельствах, человек ещё не изобрёл. Я уже понял. Понял, закричал Гриша. Затратив очень много труда, можно дереву сорубить лопатой, а яму вырыть топором. А всё-таки деревья рубят топором, а яму копают лопатой. Потом Цейка повёл экскурсантов в машинное отделение и в надстройку, где помещается пульт управления. Когда Сергей Лукич поехал сдавать суточный рапорт, к ребятам подошёл комсомольский секретарь. Принёк с приветливым лицом и отрекомендовался: Костя Драх. Костя Драх выглядел таким молодым, что ребята чувствовали себя с ним просто и не стеснялись задавали вопросы. Всё-таки трудно поверить, сказала Аня Зенкова. Что бы из жидкой грязи, бурлящей там под берегом, создалась колоссальная плотина, которая будет стоять века. Костя Драх рассмеялся. А вы не верьте на слово, а посмотрите сами. Прогуляйтесь к картам намыва, и ваше недоверие рассеется. Вон он, пульповод. Костя указал на берег, где уходя вдаль тянулась толстая чёрная труба. Идите вдоль невой, и как раз доберётесь до карты намыва. Карта намыва, пояснил он. Это такая площадка, которая заранее подготовлена к приёму подаваемого на неё песка. Экскурсанты двинулись вдоль пульповода. Он состоял из множества отдельных труб, соединённых между собой. Пульповод то поднимался на бугры, то спускался в лощины. Через овраги он перекидывался по мосткам. По этим же мосткам проходили экскурсанты. Но вот на пути встретил ещё озеро. Здесь пульповод поддерживали подведённые под него плоты, почти затонувшие под его тяжестью. Вот первое препятствие, сказал Анатолий. Как будем его преодолевать? Пойдём по пульповоду, предложил Семён Расчупкин. А я переплыву, сказал Вася роту. Только тышенька, перенеси мою одежду. Кстати, я искупаюсь. Он вмиг разделся и отдал свои пожитки Сенье, а рюкзак взял Анатолий. Остальные-то уже решили переплыть и тоже нагрузили на Сенью свою одежду. Анатолий с рюкзаком и Сенья Расчупкин с ворохом одежды зашагали по выпуклой поверхности пульповода. А Кубрик, конечно, не упустил случая поплавать и бросился в воду весело залаяв. Вдруг на середине перехода Сеня поскользнулся и с грудой одежды плюхнулся в воду. Поднялся фонтан брызг, и Сеня исчез под водой. Он, конечно, тут же вынырнул, и подоспевший Анатолий помог ему выбраться, но большая часть одежды плавала по воде, а ботинки пошли на дно. На Сеню дрожавшего не от холода, а от испуга Накинулись все и начали бронить за нерасторопность. Только рассудительная Аня вступилась за беднягу. "Чем ругаться", сказала она. "Лучше одежду собирайте, пока не намокло". "Кубре-то у мне и у вас". Действительно, Кубре с Васьиной курткой в зубах плыл к плоту. Ребята бросились ловить свои пожитки, а за ботинками несколько раз нырнул Вася. Шли опять по трубе в которой под босыми ногами шипела перегоняемая насосами пульпа глядя на унылое лицо сенья ребята расхохотались а я нарочно упал сказал сенья захотел наказать вас за то что вы навалили на меня своё барахло молчи метеоролог оборвал его таратута так тебе и поверили набравшись до берега ребята разложили мокрые вещи на солнышке а сами развалились на травке Анатолий предложил закусить, так как был уже за полдень. Все с великим удовольствием принялись за еду. Пока еле одежда высыхла, день был очень жаркий. Скоро пульповод начал подниматься. Он теперь лежал на козлах. Анатолий объяснил спутникам, что эти козлы называются эстакадой. Мы приближаемся к карте на мыло, продолжал он. Тут наглядно можно видеть, что землесос производительнее экскаватора. Он гонит разжиженный грунт по поверхности земли и поднимает его только там, где это действительно нужно. Переновка грунта земснарядами в 3 раза производительнее, чем та же работа, сделанная землеройными машинами. Да это и понятно. Чтобы построить насыпную плотину, Надо выкопать грунт и привезти его на место по железной дороге или в автомашинах. Сыпать, разровнять грейдерами или бульдозерами. Этого мало. Сухая земля уплотняется плохо. Надо ее укатывать тяжелыми катками, да не один раз, а много. Подсыплешь слой земли — и опять укатка. Экскурсанты поднялись на высокую ровную площадку, которая и оказалась картой намыва. Пульповод на картине намыва образовывал большое замкнутое кольцо. И из выпускных отверстий трубы с шумом и свистом хлестали по желобам потоки грязной жижи, разливаясь по обширной горизонтальной площадке. Тяжёлые песчинки оседали на плотине, вода стекала к середине площадки, здесь входила в колодцы и по подземным трубам стекала в Дон. Двое рабочих у желобов следили, чтобы песок поступал на карту намыва равномерно. Кто-то из вас сомневался в прочности плотины, сказал Анатолий. А ну попробуйте. И ребята убедились, что почва здесь была так же крепка, как на бетонной площадке колхоза, где молотят хлеб. Они с изумлением смотрели друг на друга, смеялись и подошедшие туда гидромеханизаторы. Экскурсанты двинулись дальше. Спустившись с площадки, они очутились среди экскаваторов и скриперов. Экскаваторы срезали верхний слой почвы, насыпали его в самосвалы, и те отвозили землю куда-то в сторону. Скриперы сами убирали вынутый грунт. В воздухе висела пыль. Она скорипела на зубах, запорошила глаза, а кубри из ярко-жёлтого превратился в вдымчито сера во пса Смотрите, как готовятся новые карты намыва, сказал Анатолий. Представьте себе, что плотину начнут возводить на чернозёме или на глине. Что получилось бы? Плотина рухнула бы как дом без фундамента. Вот почему все верхние слои почвы снимают, пока не доберутся до мощного песчаного слоя, который когда-то отложили здесь воды Дона. Кой где приходится углубляться для этого на 5-6 м. Представляете, какая это огромная работа. Тем более, что вынутую землю приходится увозить в сторону. Зато песчаная пульпа начинает осаждаться на песчаном основании, и между ними получается прочнейшее сцепление. Гриш с торжеством закричал: "Ага, ага! Наша берёт. Земс на ряду не бойтесь без экскаваторов". Что, попался, дядя Толя? Ребята его поддержали. Эх вы, патриоты экскаваторные, рассмеялся Анатолий. Ладно, сдаюсь, ваши дела. Экскурсанты двинулись в обратный путь. Анатолий повёл их на водосливную плотину, взглянуть на общую панораму гидроузла. Приходилось перелезать через огромные горы земли, спускаться в какие-то провалы, переходить лужи, огибать работавшие машины. Наконец они оказались у портальных кранов, которые видели еще издали, подъезжая к строительству. Вблизи эти машины просто поражались своей величиной. Они были вышиной с многоэтажный дом, и чтобы посмотреть на их верхушки, приходилось высоко загирать голову. С разрешения прораба Экскурсанты поднялись на портал к кабине крановщика, и перед ними открылась панорама Великой стройки. К ним подошел свободный от вахты крановщик и начал объяснять. Он показал им трассу будущей плотины, уходившей в ту и другую сторону на несколько километров. Законченные или почти готовые карты намыва, Сменялись разрывами на дне, которых стояли экскаваторы и ползали скриперы. К плотине, как тонкие чёрные нитки, тянулись пульповоды, и трудно было поверить, что они на самом деле очень толстые. Внизу под краном расстилался огромный котлован, где в кажущемся беспорядке среди холмов земли и ям работало множество машин. Бетонотонные самосвалы подвозили из бетонных заводов жидкий бетон в больших бодьях. Крановщики искусно подхватывали эти бодьи, подводили их к нужному месту и там опрокидывали. Бетонщики в залапанных спецовках и резиновых сапогах особыми механизмами, пневматическими вибраторами, уплотняли уложенный бетон, чтобы он скорее затвердел. Ребята ещё долго любовались обширной картой строительства, которая тянулась во все стороны, пока хватал глаз. Повсюду, как детские игрушечные домики, разбросались бетонные заводы, ремонтные мастерские, склады материалов, конторы прорабов. Крановщику пора было приступать к работе, и экскурсанты с сожалением спустились с портала. Всё наше строительство можно охватить взором только с самолёта. Так что не жалейте о том, что вы не всё увидели, утешил их крановщик. Жаль, конечно, что вы не можете посмотреть на всю эту картину ночью, вот когда у нас красота. Услышав такие слова, ребята стали просить Анатолия, чтобы он согласился остаться здесь до ночи. уж раз он сделал хорошее дело, так пусть доведёт его до конца. Они так неотвязно просили, что тот не выдержал и согласился. Летний день долг. До темноты оставалось еще часа четыре. Щукарь предложил пойти купаться на озеро. Там пробыли до темна. Вернувшись на строительство, ребята с волнением ждали, когда зажгутся огни. Все опять поднялись на портал крана. В вечерней мгле уже ничего не было видно. <td>Вдруг, должно быть, по сигналу повсюду вспыхнули тысячи огней. Ребята ахнули от восторга. Да, такое зрелище стоило посмотреть. Повсюду огни, огни, бесчисленные огни. Ровными цепочками шли линии электрических фонарей, и так как столбов не было видно, казалось, что фонари просто висят в воздухе.</td> Цепочки фонарей шли вдоль плотины, вдоль каналов и дорог. Они сталкивались, перекрещивались, как золотые пунктиры прочерчивали всю равнину. Светились окна мастерских и контор, светились стрелы экскаваторов и подъёмных кранов. Чем дальше к горизонту, тем гуще и мельче становились огни в непроглядной мгле ночи. И казалось, будто небо со своими звёздами упало на землю. А тут ещё вдоль плотины зажглись прожектора и бросили яркие снопы лучей, освещая десятки и сотни машин, работавших ночью с таким же напряжением, как днём. Усталые от множества впечатлений, экскурсанты заснули почти сразу, как влезли в маши